Все союзные ребе. Феномен Жуанецкого чем-то напоминал явление Высоцкого. Оба они всенародно признанные артисты, работающие в уникальном жанре, причём, несмотря на несоветскость, их существование допускалось и отчасти разрешалось. Именно отчасти. Полулегальность способствовала дополнительной популярности. Их творчество, устное, и тем более жадно бросалась публика на дефицитные издания Высоцкого и Жванецкого на бумаге. Песню и монолог хотелось увидеть глазами, как стихотворение и рассказ. В 1981 году «Стоило Высоцкому умереть» вышел скромный тиражом 55 тысяч экземпляров сборник его стихов. С предисловием Роберта Рождественского «Легализация» с точным названием «Нерв» и в по-настоящему хорошей обложке. Для аудитории, которая измерялась миллионами, такой тираж был издевательским. В 1989-м увидел свет сборник Жванецкого «Год за два» толщиной с роман Томаса Мана с предисловием Андрея Битова, с рисуночками Резо Габриадзе. Можно было упиваться любимыми текстами, тиражом сто тысяч экземпляров, и видеть их глазами. Скажите, где можно увидеть старую Одессу? На кладбище. Михаил Жванецкий был последним мудрецом всесоюзным рае, слушая которого отводила душу вся страна. Как и Владимир Высоцкий, незапрещённый, но полуподпольный, Владимир Высоцкий пел на неформальных концертах для элиты, и они слушали то, о чём запрещали думать самим себе. А в случае со Жванецким гомерически хохотали над самими собой над системой человеческих отношений, которую построили собственными руками, над двойной жизнью и двойным мышлением. Ниша Михаила Жванецкого уникальна. Когда классик умер, пошлые масс-медиа воздавали должное покойному, называли его сатириком, чем-то вроде Задорного или даже Петросяна. При всем уважении к эстраде Михаил Михайлович не сатирик это воплощённое больное от слова боль ироничное самосознание огромной нации, вместе с которой он прошёл все её последние десятилетия. Не случайно тома его собраний сочинений, опубликованные издательством Время, названы по этим временам, которые не выбирают. Первый том 60-й, второй 70-й и так далее. Жванецкий выдающийся писатель, глубокий, мудрый, плодовитый изовредший свой собственный язык, точнее, впитавший его там, где и Алеша Бабель и Ильф в Одессе. Чаще всего постмортем его сравнивали с Бабелем. Сравнение неточное. Это совершенно разные писатели, выразившие разные время, и даже одесский язык у них разный. Хотя фраза Жванецкого иной раз также афористична и отполирована, как афористичен и отполирован диалект одесских рассказов. Скорее то, что иногда прорывалось в набросках Жванецкого, похоже на записные книжки Ильфа. Есть холку, а есть хохма в значении еврейская мудрость. Одновременно нравоучительное и ироничное, где пафос снижается иронией. Это один из жанров напитанного Одессой Михаилом Михалч, Жванецкий писатель-трагик, показавший непроходимую безысходность советского абсурда. В том числе абсурда советского социолекта, деревянного казённого языка, которым пытались изъясняться страна, из последних сил прикрывая рвущийся наружу поток языка неформального. Трагик, смеявшийся и над сегодняшним временем, не зло, а с мудрой горечью. Тексты Жванецкого полны самокопания, недовольства собой, даже разочарования в себе, трагического ощущения мира. Чем старше он становился, тем более глубокими и философскими становились его хохмы. Прямо как в жестоком анекдоте о распятом после погрома на дверях синагоги Равине. Рабы, вам не больно? Да нет, только когда смеюсь. Михаила Жванецкого можно сравнить с Вуди Алиным, но не с его совсем понятным кинематографом, а с его скетчами смысл и ирония которых очевидны только американцам с восточного побережья, жившим 30-40-50 лет тому назад. В переводе эти тексты Алена, в отличие от его пьес и сценариев, вызывают недоумение: в чём тут юмор, в чём контекст и подтексты? А представьте себе переводы на английский миниатюр Михал Михалч. Это же, в принципе, невозможно. Столько там слоёв, тройных смыслов, игры слов, намёков рассчитанных исключительно на советские рецепторы. Жванецкий — бытописатель советского времени. Оно узнавало в его скетчах само себя. Комическое, внешне незлобливое описание реалий обманывало цензуру. А предрассудки общества забывались самим обществом, не слишком, вообще говоря, добрым, кто, умирая от смеха, вспоминал в то время о том, что миниатюра «О вас написана евреем», И на сцене её представляют ещё двое еврея: Аркадий Райкин и Роман Карцев. Это были просто советские люди, демонстрировавшие смешно и абсурдно вполне себе разрешённое. Никто лучше Жванецкого не показал, как устроена советская экономика, образование и чёрный рынок. Врач, который шьёт костюмы. Я врач. Очень хорошо. Я тоже охранник. Я знаю, что такое ОБХСС. Материал у меня с собой. Кладовщик, осчастливливающий снабженца, ставь псису. Выпускник института, учившийся не тому. Забудьте дедукцию и индукцию, давайте продукцию. Вероятно, этот жестокий приговор системе проходил по разряду критики отдельных недостатков, потому что и всесоюзного рэба держали за честного советского сатирика, за киноальмонах «Фитиль на сцене». Спивавшаяся страна, показанная Жванецким, комична и трагична. Выхода нет. Жаль, что мы и так и не услышали начальника транспортного цеха, а всех охота и не могут остановиться, безоглядно всеобщего запоя, без раздумий о том, как и куда из него выходить. Моё школьное детство пришлось на 1970-е. Я не очень твёрдо помню, Насколько часто показывали Дзвонецкого по телевизору, кажется, было много Райкина и Ильченко с Карцевым. Но когда после смерти Михаил Михайлович я стал листать YouTube со старыми записями меня Тюр понял, что знаю их наизусть. До малейшей интонации. В младших классах средней школы никто не мог понимать подлинного смысла абсурдистских диалогов, но его и не нужно было понимать. Фразы и фразочки запоминались в буквальном смысле, как слова из шлягеров. Дуэт Карцев и Ильченко со сцены разговаривал крылатыми выражениями и бескрылыми недоговорённостями. Эти слова и намёки соответствовали строго своему времени, и смысл их улетучился с развалом Советского Союза. Однако в каждом человеке советском или антисоветском, но жившем в любом возрасте, пусть даже и в полубессознательном, на территории империи в то время слова Жванецкого, произнесённые им самим, Райкиным, Карцевым, Ильченко, содержатся в химическом составе крови. Дай ручка, внучек, чтоб ты не знал, что я видел. Теперь внучек считает, что там в Савке были молочные реки с кисельными берегами. Однако время Жванецкого не закончилось с концом союза. Он не переставал грустно иронизировать, хотя скетчи и заметки его уже не шли в народ. Он занял сторону, оставаясь селебрити, принимаемым в лучших домах, не переставал быть либералом и демократом. Один из его текстов, полный горечи и даже обиды на его же жванецкого огромную аудиторию, посвящён Егору Гайдару. Он сделал наш язык переводимым, книги понятными нам, гражданам мира. Заплатил очень дорого. И здесь же приговор. Сегодня идёт очень результативная борьба за возвращение прошлого, за возвращение женщин в литейные цеха. Хороших новостей в программу «Время». И в оборону. Видимо, низы сошлись с верхами. Он продолжал высмеивать то, что называл жлобством. Один из самых гомерически смешных, безжалостно точных и ошеломляюще печальных его текстов конца 1980-х «Государство и народ». По этой миниатюре сейчас видно, что за более чем три десятка лет в стране изменилось все и не изменилось ничего. А отношения общества и власти воспроизводятся буквально, словно бы социальные матрицы клонируются. «Государство все, что можно, забирает у нас, мы у государства». Оно родное и мы родные. У него и у нас ничего против уже не осталось. Ну там военное кое-что. Фантастический диалог государства и общества, описанный Всесоюзным ребе Михаилом Жванецким, продолжается в том же самом виде до сих пор. Что поделать, эффект Калли. Они нас окружают, врагов надо донимать, друзей надо кормить, иначе никто дружить не будет. И чего всё время Все время, иначе все разбегутся. И враги не будут враждовать, и друзья не будут дружить. А нам они пока нужны. Обстановка сложная. Ну и иди корми друзей, врагами я само займусь. И чтоб все понимал. А то стыд. Ни у одного государства такого бестолкового народа нет. Иди, стой. Ты меня любишь? Ага. Пошел. Если случилась величайшая геополитическая катастрофа, то завершилась она с кончиной последнего нашего мудреца Михаила Михайловича Жванецкого, описавшего все цвета неописуемых времен и многострадального Отечества. Больше пока описывать некому. Мы им подносим, они закапывают. Удобно, экскаваторам, копателям, конторе, всем кроме нас. Как наша жизнь не нужна всем кроме нас? Как наша смерть не нужна всем кроме нас? Как нас лечат? Как мы умираем? Как нас хоронят? А вы говорите сатирик.